Глава пятое. К сожалению, я оказался прав. Мы не только не успели перекусить и попить чая, но и помыться как следует. Сообщения полились одно за одним, и они не радовали. Оказывается, мы не единственные, на кого напали. Сразу после нас нападению подверглись кланы Золотой Черепахи и Синего Богомола. Нападали везде. Кого-то подловили так же, как и Таулонга в машине. А на одной из летних резиденций напали. Много убитых и раненых, но все лорды остались живы. Больше всего меня поразило то, что никто до последнего не подозревал о том, что происходит. Ни Таулонг, ни кто другой из глав кланов и их служб безопасности не догадывался, что уже на своих территориях может произойти нечто дерзкое и опасное. И это было самое странное. Для меня, как и для любого другого в нашем классе знавшего, это было просто непонятно. Все знают, что сейчас кланы альянса успешно внедряют системы видео и аудиозаписи. везде, где можно и нельзя. И это только то, что на поверхности. Помнится, Джия рассказывала о датчиках движения и тепловых камерах, датчики сигнатур по размеру передвигаемого объекта. Если кошка или небольшая собака не привлечет внимание, то нечто более крупное сразу с помощью программного обеспечения высвечивается на главный экран. Так как источник был в отчаянной целитель, которая во время боевых действий превращалась в госпиталь. То именно тут был создан резервный командный пункт клана. Он был не единственный и не первый в списке и даже не десятый, но именно сюда, как и положено, была заведена вся аппаратура. Поэтому Таулонк мог пообщаться с другими лордами по закрытой видеоконференции. Я присутствовал на этом мероприятии и скажу сразу, мне не понравилось, не потому что кто-то испугался. Напротив, никто из лордов не показывал страха. Вот только и синий богомол и золотая черепаха начали очень сложный диалог с Таулонгом. Они заранее пообщались друг с другом, а все потому, что они точно так же, как и мы, захватили пленных. Вот только проблема оказалась в том, что они стали рассказывать занимательную историю о том, что их нанял клан огненный дракон. Этот рассказ был неожиданным и оказал воздействие словно удар под дых. Не знаю, как Таулонг, а первое мгновение я был просто ошарашен. Напряжение не просто витало в воздухе, его можно было потрогать. От разлившегося в пространстве коконфонии чувств я дышал через раз. Могу честно и с уверенностью сказать, что я не трус. Сколько раз я отстаивая свое мнение дрался с теми, кто сильнее и умелей, и как бы я не понимал, что сейчас мне будет больно, не сдавался. Из-за чего дрался еще больше. Наверное, именно из-за этого у меня развилась низкая чувствительность к чужим проблемам и бедам. Вот только я отлично понимал, чем подобное может закончиться. Те, кто был со мной на протяжении шести лет, те, с кем я проводил достаточно времени и по-настоящему сдружился, могли пострадать. Несмотря на то, что я не любил клан Огненный Дракон, я мог точно и с уверенностью сказать, что не смогу равнодушно смотреть, если их вдруг начнут убивать, а то, что подобное может произойти, это факт. В данном случае внутренним конфликтом здесь не просто пахнет, смердит. Я думаю, что тот, кто на нас напал, перехитрил сам себя, сказал Таулонг. Он напал на нас всех одновременно. Если бы только на меня или только на вас, вряд ли бы мы смогли столь мило общаться. Да и вы как-то подозрительно быстро их раскололи. Мне даже немного стыдно, что подобные трусы, которые сдаются своего хозяина через несколько минут плена, могут быть хотя бы гипотетически моими людьми. Но、ну, не совсем быстро, прошептал Динамик. Только все равно объясни, зачем кому-то тебе очернять. Я думаю, это была бы война, причем война на уничтожение, особенно если хотя бы кто-то из нас троих погиб. Не знаю, как вы справились, а я буквально прошел по краю. Хотя это сейчас не важно. Война точно бы началась, если бы удалось убрать нас троих. В этом случае наши наследники не смогли бы ни с кем договориться. Слова лорда были тяжелые и весомы. Он явно выбирал слова и подводил мысли своих собеседников к неконфликтным переговорам. «Согласен», — донеслось из динамиков. «Не совсем, но согласен». Так же глухо и весомо прозвучало оттуда же. «Что ты предлагаешь?» «Разбираемся в том, что произошло у каждого на местах, и переходим на повышенную боевую готовность. Те, кто на нас напал, не могли просто появиться из воздуха». Они должны были оставить след, так что с этим нужно разобраться в первую очередь. Обмениваться информацией только друг с другом и исключить утечку информации. Также я дам информацию, что тяжело ранен и с вами разругался в хлам. Обмениваться информацией будем каждые два часа. Идет. Я тоже согласен. У кого есть какая информация или мысли? Это были дилетанты, но с высококлассной предварительной работой. «Оружие, знание наших интересов и распорядка дня. У меня есть только одна кандидатура, которая может играть так тонко и так круто одновременно». Повисла недолгая пауза, но я понял, что собеседники Тао Лонга поняли, о чем речь. «Хм, не будем спешить. И еще что-нибудь? У меня есть пленник. С ним сейчас работают. Если узнаю что-то экстренное, сразу сообщу». Поспешил закончить разговор Тао Лонг. «Согласен. Идет». продублировал второй голос. Только через пару секунд я понял, что конференция отключена. Таулонк выключил камеру, поднялся на ноги и выдохнул, скидывая напряжение. Мне нужно помедитировать и прийти в себя. Потом я останусь в оперативном зале. А ты найди Дианы и разберись, что там с пленным. В свете новых обстоятельств мне нужно знать все и как можно быстрее. Понял, сказал я. Желание спорить не возникло. Сейчас Натау Лонги висит большая ответственность, и моя задача помочь ее облегчить, хотя бы своим нормальным трудом. Арсений, позвал меня Таллонг, когда я почти вышел. Да? Заинтересованно обернулся я. Такую сцену я видел когда-то в кино, и почему-то мне показалось, что лорд скажет какую-то занимательную вещь. Иди к нему сразу таким, пусть не дольечивают. У Диана, конечно, другие методы работы, но увидев твое нынешнее лицо. «Пленник точно расскажет всю правду», — с оттенком улыбки сказал тот. «Попробую», — сказал я и вышел. «Сейчас отношение и к лорду, и к клану у меня прыгало. Я их то любил, то уважал, то ненавидел. И все же, как бы я ни думал о Тао Лонге, об этом моменте у меня останется определенное мнение до окончания времен. Умение держать себя в руках и оставлять место юмору даже в самой ужасной обстановке — это дорогого стоит. На такое может пойти только сильный лидер. Глядя, как он разбирается с проблемами, я втайне думал, что тоже хотел бы быть таким, как он. Конечно, глубоко в мыслях об этом не должен знать никто. Вообще никто. Пока искал и спрашивал услуг, где может найтись Диан, в голове представлялась картина узкого провала в стене, в которой так же долго и темно спускаться, как и в пещеру, которую я посетил недавно и познакомился с Дмитрием. Длинный коридор должен был нагнать жуть инопленного. Холод, который шел от стен, и отсутствие света, должны были навести его на мысль о том, что из этой норы он уже не выберется. В конце должна быть большая комната с различными хитрыми приспособлениями и инструментом разного толка, которые одним видом должны были показать, что пленнику будет очень больно. Как апофеоз, можно было бы перед ним утянуть труп прошлого неудачника. Только так и никак иначе я представлял себе пыточную реальность показала мне совершенно иной взгляд. Для начала мне пришлось спуститься в целебный комплекс. На окраине деревни стоял ничем не примечательный домик, который сливался с местной архитектурой. Выглядел он совсем нормально, без каких-нибудь излишеств. Зайдя внутрь, я не услышал криков или стонов. В предбаннике никого не было, и я даже засомневался, что попал именно туда, куда нужно. Как следующая дверь подсказала мне, что я пришел правильно. Едва вошел в помещение, как мне в глаза ударил яркий свет. Света в комнате было более чем достаточно. Господин, откуда-то сбоку появилась каяуритин. Меня отправил сюда лорд. Что-нибудь узнали? – спросил я. Допрос в самом разгаре. Давайте сюда. Меня схватили за рукав и потянули в сторону. Оказалось, мы зашли в еще одну комнату. Когда закрылась дверь, свет, который мешал мне сосредоточиться, пропал, и я увидел пару стульев и столы с записывающей аппаратурой. Все стулья оказались заняты. Помимо Дианы и Кайури в помещении было еще несколько неизвестных мне молодых целителей. На меня они совершенно не обращали внимания, сосредоточившись на чем-то одним им понятном в компьютерах и на камерах. Посмотрев на мониторы, я увидел то, что точно не ожидал тут увидеть. На одном из мониторов был показан пульс и давление, на втором мозг и его активность. Что происходит? – спросил я недоумевая, повернув голову и взглянув через стекло, запутался еще больше. Передо мной в ярком свете и в шлеме висел давнишний пленник, причем он был голый. И если это никого не смущало, то, как хорошо было видно, он обделался. И вот смотреть на это было мягко говоря неприятно. Это подготовка пленного к допросу, – ответил Диана. к допросу, от которого он не сможет отказаться и в котором он не сможет ничего скрыть. Ничего не понял, ответил я. Он что-то ответил? Пока ничего, ответил Диан. Мы его просто готовили. Как это? Не понял я. Нужен результат. Золотая черепаха и синий богомол раскололи своих пленников, а мы до сих пор нет. Диан посмотрел на часы, прикинул, что-то умеет со словами. Время еще есть, начал рассказывать. Методик допроса очень много. Где-то пленника бьют, где-то колят иглой в болевые точки, где-то наносят его телу страшные раны, которых он будет бояться, но от которых не умирает. Только вот главное не это. Главное в допросе это установить психологический контакт и начать ломку. Человек, который попал к нам, скорее всего, не очень богатый горожанин, возраст около тридцати, руки в мозолях, тело поджарое. Он явно имеет ранг в боевых искусствах и даже пытался покончить с собой. используя бахир, хотя мы ему это не дали. Эм, так вот, как я про него говорил, мы его оценили. Он явно не имеет клановой подготовки или такой же закалки. Обычный человек с практически обычной психикой. И это означало, что метод допроса будет простым. Для начала, пока он был без сознания, мы вырвали ему зуб, удалили яд из него и поставили другой, но с горькой настойкой. После чего привели в сознание. Он сразу попытался сопротивляться, и после того, как это не получилось, попытался раздавить зуб. Это у него не получилось. Тогда мы начали задавать первые вопросы: кто он и откуда. Внятного ответа не было, поэтому его сначала избили. После очередных отрицательных ответов разделили и подвесили в воздухе и опять начали задавать вопросы. К ноготе у нас относятся куда более спокойно, чем в Европе, но тем не менее голый человек всегда чувствует дискомфорт сам по себе. Далее идет еще одно избиение и те же самые вопросы, только вот он все еще молчит и ничего не говорит. Наступает следующий этап допроса. Теперь я говорю ему, что у него будет два варианта: один – это долгие пытки, благо для экспериментов нам нужны люди; второй, наоборот, быстрая смерть, но он должен все рассказать, причем сам. Опять отказ. И это ожидаемо. Теперь мы начинаем его пытать. Яркий свет, шлем с громкой музыкой, которая кажется играет в черепной коробке, и периодические удары током. Тем не менее он отказывается и в следующий раз, когда видит меня. Ему страшно, и страх виден, как и то, что ему очень и очень неприятно. Пытки слабые, но влияют они напрямую на сознание и не дают возможности сопротивляться. Человек тратит все силы, чтобы у него не взорвалась голова. И после этого к нему опять подхожу я с теми же вопросами, где он опять отказывается отвечать. Что за фигня? Не понял я. С чего ему отвечать? Он только обгадился и то думаю, что от удара в током. Его следует пытать, бить и вкалывать тиглы, тогда он все расскажет. Ты же умеешь делать больно, как никто другой. Он занимался боевыми искусствами, он шел убивать аристократа. Этот человек практически ничего не боится. Он знал, на что шел. Они все знали. И теперь наша задача узнать правду, настоящую правду, а не дезинформацию, которую он выдаст. Совершенно не смутился от моего заявления Диан. Я не знал, что ответить. В очередной раз меня просто задавили знаниями и авторитетом в деле, в котором я не очень разбираюсь. Только вот мне не нужно знать все. Руководить можно и не понимая досконально всех мелочей. И комплексовать по этому поводу не стоит. Не буду этого делать и я. Допустим, ты прав. Ответил я на его слова также не смутившись. Что дальше? Дальше проще. Он не отвечал на наши вопросы, потому что думал, что его капсула с ядом неисправна. За пару секунд до того, как вы вошли, Рун дал через электрод на челюсти такой разряд тока, что пленник раздавил капсулу. Теперь, поняв, что это не сработало и он жив, он испытывает гамму чувств, самостоятельно расшатывая свою психику. А как только успокаивается, к нему подхожу я и якорю сознание. Господин, время, сказала девушка рядом с компьютером. Свет и шлем, скомандовал Диана и вышел из помещения. Запись, сказала все та же девушка. Ну что, теперь ты будешь говорить? спросил Диана. Мне нечего вам сказать, дрожащим голосом ответил мужчина. Ты же понимаешь, что дальше будет только хуже и больнее. Может, все же скажешь то, что нам нужно? Голос Дианы был учитив и наполнен радушием. Он словно ребенка просил отказаться от конфеты. Я ничего не скажу, потому что ничего не знаю, ответил мужчина. Правда? – сказал сидящий рядом с девушкой парень. Такого не может быть, в ответ сказал Диана. Но、ну、не можешь же ты вообще ничего не знать. Ты можешь сказать, как зовут тебя и тех, кто был с тобой, где вы взяли оружие, почему пошли именно этой дорогой, кто был вашей целью, зачем вы напали на нашего лорда, кто был старшим. Ты же понимаешь, что вопросов много и все они очень важны. Я ничего не знаю, воскликнул мужчина. Нам ничего не говорили, каждый делал что-то свое, поэтому мне нечего вам сказать. Это реально сработает? спросил Якайуре, отвлекшись от разговора за стеклом. Если честно, не знаю, ответила девушка. В вольных землях нет ни такой аппаратуры, ни целителей такого класса. Точнее, они есть, но их специфика лечить они пытать, поэтому я не знаю. «Первоначально я хотела его измочалить и отрубать куски плоти, пока не заговорит, но главный целитель Шейгу меня остановил и предложил посмотреть, как работают профессионалы. Он говорит, что это сработает, и мне остается ему верить». «А-а-а-а!» Неожиданно громко закричала из динамиков. В окне было видно, что Дьян использует иглы и вводит их в пленного, и совершенно не обращает внимания на его крик. Говорит тихим голосом. «Я все равно добьюсь своего». Ты расскажешь все, что видел, слышал и о чем догадывался. Тебе будет больно и страшно. Тебя никто не спасет. А после того, как я все узнаю, то отдам тебя своим детям, и они будут ставить над тобой эксперименты, пытаться найти тот или иной нервный узел. И тебе будет очень больно, очень. На последних многообещающих словах дья набернулся и пошел обратно к нам. Постой, я скажу, я все скажу. Кричал мужчина ему в спину, но целитель не остановился. Запускайте шлемы и очки, сказал он, когда вошел. Принято, сказала девушка и нажала на кнопку. Все, минут через десять он заговорит. Довольно улыбнулся Диан. Потому что сыгол нужно было начинать. Вставил я свое слово. Может быть, не стал со мной спорить Диан, но я работаю не на абум, а согласно психологии и обширной практике. Так, и что будет дальше? Решил опять не спорить я. Когда будет результат? Сейчас ему не светят ярким светом в глаза и не включили громкую музыку. В данный момент его погружают в транс, и когда его состояние стабилизируется, мы его опросим, и он не сможет соврать. Улыбнулся Диан. А сейчас, когда у нас есть немного времени, я могу снять вашу повязку и обработать все ожоги. Ведь не дело, что господин ходит недолеченный. Кто о чем? Сказал я мужчине и глубоко вздохнул. Ладно, давай. Целитель, который пришел ко мне и лорду, сделал все возможное. Он залечил раны и убрал боль, но потом Тау Лонг начал заниматься делами, и я решил не отставать, отложив полное излечение на скорое будущее. «Это моя прямая обязанность?» — Чопорно ответил мужчина. «Давай, давай!» — сказал я и снял рубаху, с удобством расположившись на столе. «Кстати, с тебя занятие по медицине. Нужно будет вписать в расписание и заняться этим вопросом». А то совершенно упустил этот вопрос, а оказывается, он может спасти мне жизнь еще не раз. А в чем дело? Подсело ближе к Аюре. Кстати, не расскажете, что там случилось более подробно? Пока Диан меня исцелял, я рассказывал историю, которая приключилась со мной и Таулонгом. Это просто невероятно, сказал Диан после того, как я рассказал о своей победе над организмом и болевым шоком. Изучив меня как следует, он вынес вердикт. У вас Потрясающие способности. Ранее я думал, что ваши возможности это максимум самостоятельное лечение и быстрое восстановление, но это что-то другое. Прочитав методичку, которую я подготовил, вы на интуитивном уровне разобрались в целительской технике и смогли ее применить. Правда, в процессе вы могли воздействовать на точку, которая жизненно необходима и умереть. Но так как вы этого не сделали, то первым делом будем изучать, что делать ни в коем случае нельзя. То, что может по незнанию навредить. Кстати, не расскажете еще раз, почему вас не обучали медицине? Честно, не знаю. Первым делом меня нужно было натаскать в боевке и молнии, и только потом работать с целительством. По крайней мере, я помню, что изучением медицины должно было начаться с пятнадцати лет. Честно ответил я. Но это пустое. Сейчас важно не это. Каюре, что произошло в лесу? Рапорт прочитаю потом. Коротко, в двух словах. Все выглядело достаточно просто, начала девушка. Есть свои, есть чужие. Не успели мы подъехать к лорду, как его начальник охраны принял решение, что я перехожу в его подчинение. Лорд тут же подтвердил это все своим приказом. Нападение на главу клана в такие моменты он имеет право приказывать всем, поэтому пришлось выполнять все команды его начальника охраны. Задача была несложная. Одна сторона дороги была зачищена, на второй был противник. Нужно было его задержать или уничтожить. Этим мы и стали заниматься. При нашем прибытии враг стал отступать, но совершенно неорганизованно. Так мы смогли захватить двух пленных, но когда они буквально через секунду нахождения в наших руках начали дергаться, мною было принято решение сразу выключать следующего, кого захватим. Нам повезло. Этот, указала она на пленника, двигался очень уж медленно. Вот мы его и накрыли. Начальник охраны лорда приказал продолжать преследование. Что мы и сделали. Из-за возни с пленными немного задержались, и это было фатально. Отступавшие заняли заранее подготовленные позиции и организовали засаду. У них были ракетные установки вулкан, очень дорогие штучки. Не знаю, как они к ним попали, но нам повезло, что они практически не умели ими пользоваться. Опытный наемник, который владеет такой установкой на среднем уровне, вполне способен остановить МД и серьезно повредить БР. Случай такой же, как и у вас, отличная техника и задумка, но отвратное исполнение. Именно это нас и спасло от полного уничтожения. Господин, пленный готов. Бодро отрапортовала девушка, немножечко покраснев щеками. А я понял, что у меня давно не было встреч с моей персональной служанкой и что это нужно исправить, пока не случился конфуз. С лицом все, сказал Диан, но я оставлю шрамы и зуд на теле. Думаю, вам проще будет научиться работать со своим телом. Поэтому будете учиться на себе. Отлично, спасибо, сказал я, спрыгнув со стола и напяливая рубаху. Приступим. Назовите себя, кто вы и откуда. Сел перед микрофоном Дианы, взял у парня листок с вопросами. Рентайк из провинции Ганруань. Безджизненным голосом ответил мужчина. Сколько вам лет? Быстро продолжил Диан. Тридцать два. Также ответил мужчина. У вас есть ранг в боевых искусствах? И понеслись вопросы. Дьян спрашивал долго и обстоятельно, спрашивал про личную жизнь и про атаку, про любимую стихию мужчины и тут же о том, как зовут его младшую дочку. Встретив мой недоуменный взгляд, Каюри подсказала, что начинать нужно с невинных вопросов. И тогда разум, который начал говорить на несекретные темы, полностью откроется и его уже не остановить. Это правило подходит и к простому допросу без подобных психологических приемов и ломок. А выходило следующее: мужчина и вправду ничего не знал. Он был бойцом в ранге ветеран и наемничал. Во время очередной подработки на нанимателе было совершено покушение. Нанимателя мужчина защитил, но сам практически выгорел и потерял возможность нормально оперировать бахиром. Лечение продвигалось медленно, а вот дети его хотели есть всегда. Несмотря на то, что он брался за любую работу, денег все равно не хватало. И тут произошло чудо. Пришел ничем не примечательный незнакомец и предложил выход из ситуации. Он предлагал деньги и возможность переехать в другое место, помощь в восстановлении. Вот только за это потребовал службу и работу в один конец. Когда-нибудь и причем не факт, что это случится. За подобный героизм он и его семья будут обеспечены пособием до конца дней, и они смогут жить ни в чем не нуждаясь. И мужчина сделал свой выбор. К тому же старший сын подрастал и вполне мог рассчитывать на нормальную жизнь и мог позаботиться о семье без него. Прошло три года, прежде чем за ним пришли. Быстро собрав вещи, он приехал в назначенную точку. На месте никто никого не знал. Рассказывать о себе запрещалось, поэтому у всех были клички. Их задача была напасть на объект по приказу. Все было подготовлено заранее и только ждало своего часа. Полностью информации не владел никто. Рентаик знал только то, что именно ему старший поставил задачу спрятать паспорта всех, кто участвует в операции. Где он их спрятал? Он рассказал. После чего Кайюри быстро вышел, доставая спутниковый телефон. Как выглядел ваш старший? Решил влезть в разговор я. Что ты знаешь о нем? Знаю, что у него был ранг учитель, поэтому его так и называли. Он погиб. «И ты совершенно не знаешь цели своей миссии, и кто вас нанял?» — уточнил я. «Точно об этом не знает никто, но я думаю, что это имперская служба безопасности», — ответил мужчина. «Почему именно так?» — заинтересовался Диан. «Потому что все, кто участвовали в операциях, — жители имперских земель». «Как ты это узнал?» — спросил Диан. «По пуговицам», — ответил мужчина. «Это как так по пуговицам?» — удивился целитель. «Собственно, как и я». Подобный ответ был странный и нелогичный. У жителей клановых земель, даже у самых бедных, одежда на пуговицах. У нас же на деревянных шпильках, красивых, лакированных нож шпильках. Это все косвенные доказательства. А ты не заглядывал в паспорта? – уточнил мужчина. – Нет, меньше знаешь, дольше живешь. В принципе, это все, – сказал мне Диан, нажав на кнопку, отключающую звук. Сейчас я пойду по второму кругу и попытаюсь вызнать еще что-нибудь. А с этой информацией можно и к лорду. Будет что-то новое, я сообщу. Да, ты прав, ответил я, задумавшись. Есть намек, есть косвенные улики, пусть и притянутые за уши. По полученным данным пусть решает лорд, подумал я. В чем в чем, а в этом я ему не соперник.